Видно, скрип колес в доме угадали издали, потому что пролетка еще не успела остановиться, как ворота распахнулись, и с фонарем в руке появился хромой дядя Махмуд. За ним пятеро его сыновей, а в глубине двора, за платаном, выстроились щебеча женщины и девочки этого семейства. Число их превышало всяческое воображение. Ахмед серьезно утверждал, что у дяди три жены. И он присматривает себе четвертый, ибо это разрешено Кораном. От всех жен есть дети, к тому же в доме живут вдовая племянницы дальние родственники и уж, конечно, сам Керим Аглу, общий дедушка в зеленой челме, потому что он хаджи. Семейство было бедным и относилось к младшему брату, отцу Ахмета, который занимался в Симферополе извозом и имел каменный дом, с почтением. Но если верить Ахмету, никогда не просила денег. Все там трудились, кто на маленьком винограднике, кто торговал, кто разносил фрукты и овощи по вилам и пансионам. Молодым людям постелили на плоской крыше. Звезды были иными, чем в Симферополе, ярче и ближе. Воздух был напоён забытыми за год влажными запахами. К утру стало прохладно, Андрей проснулся от шума прибоя. Он спал на спине, потому, открыв глаза, Увидел светлое небо, лишенное еще цвета, но легкие, как рваное кружево облака, уже начали разоветь подкрашенные невидимым солнцем. Конечно же, подумал Андрей, потягиваясь и ощущая силу и стремление к движению, прибрежным жителям трудно поверить в шарообразность земли. Они ведь ясно видят с берега край моря, обрыв моря в которой проваливается солнце, чтобы, проплутав ночь в темных подземельях, снова взойти над краем мира. Коля Беккер еще спал, лишь прямой нос и прядь светлых волос были видны из-под кошмы. Ахмед уже поднялся. Его голос был одним из негромких голосов, гортанно и мягко сплетавшихся внизу во дворе. Через час, позавтракав легко, татарской простоквашей с теплыми лепешками снова пустились в путь. Дорога сначала шла берегом моря, потом поднялась выше, влилась в недавно законченное Верхнее шоссе, с его покойным строителем, скандально популярным среди молодежи, романами гимназисты и студенты, писателем Гарином Михайловским, дружил отчим. Верхняя дорога, прямая и широкая, прорезала, не жалея, татарские деревни, виноградники и сады. Деревни еще не пристроились к дороге, словно, Не заросли рубцы, зато те, что жили у Нижней, теперь значительно опустевшие дороги, остались как бы не у дел. Все, кроме приезжих, были недовольны. Говорили мало, наговорились вчера. Когда проехали Гурзуф, Ахмед вдруг спросил. «Коля, а ты чего в Ялте потерял?» «Ничего», — Коля было задремал, привалившись к Андрею. «Я еду в Ялту по делу, Андрей по делу, а ты почему без дела?» «Отдохнуть хочу, проветриться. Вечером приглашаю. Познакомлю с дамами». «Ха! Ротшильду некуда деть миллион», — сказал Ахмед. «Давай лучше я его в дело вложу». 8 у гостиницы Мариана», — сказал Беккер. «Форма одежды выходная». «Я не смогу, я на службе», — сказал Ахмед. Дорога стала оживленней. Приближались к Ялте. Умасандры съехали вниз почти к самому морю. Среди виноградников мелькали татарские домики. Ахмед высадил Андрея у порта. Андрей пошел не вверх, а по берегу моря вдоль подпорной стенки за портом. Он смотрел на пароходики и шхуны. Далеко по морю шел миноносец. Андрей когда-то хотел стать гардемарином. Затем он свернул от моря вверх. Сразу за первым же поворотом стало жарче, ветерок не мог одолеть подъема. Андрей остановился и поглядел на экипажи на набережной. В порт входил пароход. Зеленая, вогнутая, грандиозная, подобная театральному занавесу стена Ай-Петри, превращала Ялту в бело-розовую бахрому, лежавшую там, где занавес касался моря. И тогда Андрей радостно понял, он... Вернулся Он и не подозревал о существовании в себе этой радости А если она возникала в подсознании гнал ее, стыдясь Наверху, замыкая кривую улочку Возникла над темной зеленью черепичная крыша белого дома Андрей не был у Сергея Серафимовича больше года Оказалось, что ушел отсюда только вчера Незыблемость, постоянство этого дома выражались Не в стенах или даже растениях сада Они виделись андрей в деталях, словно он снова через годы поглядел на знакомую картинку волшебного фонаря, изображающую ялтинскую набережную с извозчиком, едущим мимо гостиницы «Франция», и той же дамой в черной шляпе, сидящей у чугунной решетки, что отделяет набережную от моря. Прежде чем одолеть последний крутой подъем улички, Андрей, уморившись, поставил чемодан на плоский камень. Он уже знал, что сейчас в щель под воротами протиснется белый мохнатый Филька и помчится к нему, вертя хвостом так, что хвост станет подобен пропеллеру летящего аэроплана. Филька выскочил из подворот, подбежал к Андрею и принялся прыгать вокруг, стараясь дотянуться языком до лица гостя. Ввиду малого своего размера допрыгнуть он не мог. Бил передними лапами по пряжке гимназического ремня и заливался, лаял так, что звенело в ушах. Андрей подобрал чемодан и пошел к калитке. Он знал, что калитка сейчас растворится, и в ней появится Глаша, темно-рыжая, белокожая, несмотря на то, что весь день проводила на воздухе, налетая здоровьем и спокойным весельем, и скажет... Калитка распахнулась. Глаша стояла в ней, держа в руке миску с размоченным хлебом, которым кормила кур, Андрюша, — пропела она, — счастье-то какое!